«Потому что он меня не любит», — в отчаянии сказала я. «Но ты же ведь не можешь этого знать», — сказала Лесли. «С Максом я, к сожалению, была в этом уверена, потому что буквально через полчаса, как он расстался со мной, его уже видели в кино, зажимающимся с этой Анной. Но Гидеона нельзя в этом упрекнуть. Он, ну, просто нерешительный». «Ну почему? Если бы ты видела, как он смотрел на меня так обрезгливо, Как будто я мокрица, Я просто не выдержу этого. До этого это был еще стул. Леси покачала головой. А теперь давай-ка соберись. Мистер Джордж прав. Как только в игру вступает любовь, здоровое человеческое мышление прощается. И при этом мы же непосредственно перед тем, чтобы совершить потрясающий прорыв. Этим утром, когда Леси только пришла к нам, и мы вместе удобно устроились на моей кровати, В дверь моей комнаты постучался мистер Бергард. Нечто, чего он никогда не делал, и поставил на моем письменном столе поднос. «Немного освежающего для юных леди», — произнес он. Я, обалдев, смотрела на него, потому что еще не могла припомнить, чтобы он вообще когда-нибудь приходил на наш этаж. «Ну, так как вы недавно об этом спросили, я выбрал свободное время, чтобы немного осмотреться», продолжил мистер Бернгард и серьезно посмотрел на нас своими современными глазами через край очков. «И, как я и думал, я нашел». «Что это?» спросила я. Мистер Бернгард отодвинул в сторону салфетку. На подносе из-под нее показалась книга. — Зеленый всадник, — сказал он, — если я не ошибаюсь, это было то, что вы искали. Лесли вскочила и взяла книгу в руки. — Но я уже посмотрела это то в библиотеке. В ней нет ничего особенного, — пробормотала она. Мистер Бергерс нисходительно улыбнулся. — Я так полагаю, что это из-за того, что книга в библиотеке не была собственностью лорда Монтроза. «Я же думаю, что этот экземпляр может вас заинтересовать». И с легким поклоном он удалился. А мы с Лесли накинулись на книгу. На пол из книги порохнула записка, на которой кто-то очень мелким почерком написал сотни мелких цифр. Лесли волнение пошла, от волнения пошла к красными пятнами. «О, боже мой! Да это шифр!» – воскликнула она. «Вот это здорово! Я всегда о таком мечтала!» Теперь нам нужно только понять, что он означает. «Да», — подтвердил Ксимериус. Он висел на гордине. «Я это уже часто слышал. Я думаю, что это одно из этих познаменитых последних предложений».